Поднявшись из-за стола, генерал набросил на плечи обшарпанный пиджак. Вчера вернулся из Лондона, погода там дрянь. Знобит чего то третью таблетку аспирина жую, как бы не свалиться. Кстати, то, что ни словом не обмолвились на допросах о жене и сыне, свидетельствует о том, что вы верно избрали линию защиты. Не показывать болевые места контрагенту. Но беда в том, что все ваши предыдущие разговоры на даче фиксировались. Мы их тщательно изучили. Меры искренности, степень привязанности к тем, кого так давно не видели, так что сейчас нам ясно. Все эти недели вы готовились к драке. Правильно, кстати, делали. Побеждает сильный. Побеждает умный. Э-э, пустое все, Владимирович. Романтика, прошлый век. Думаете, следователь Каменева был умнее Льва Борисовича? Сильнее был, власть имел, право на поступок, от того и победил. А ведь молодой был, тридцать два года всего. А вы умница, столько напортачили в течение двух допросов, что вас с мылом мой не отмоешь. Кто создатель Красной армии? Троцкий? Ваши слова. Ваши. Вот вам восемь лет тюрьмы за антисоветскую пропаганду. Красную армию создали Ленин и Сталин. Руководил же ею Иосиб Бесарёвич. Кто с Лениным ехал через Германию? Зиновьев? Ваши слова. Ваши. Еще десять лет антисоветская пропаганда. На суде от своих слов не откажетесь. Не откажетесь? А суд будет открытый. Публика станет кричать, требуя смерти гнусному клеветнику, агенту Гестапо. А в прошлом связнику между врагами народа, Постышевым и Блюхером, с гитлеровским шпионом Троцким вы ж и эти свои показания подписали. И мы будем вынуждены приговорить вас по совокупности к смертной казни. Но мы после победы подобрели. Казнь автоматом меняем на четверть века лагерей. этим вы себя уже обеспечили. И не вините нас, никто вас за язык не тянул. А если выбрали принципиальную позицию, что ж, валяйте. Выведем на очень открытый суд, где-нибудь на заводе. Посмотрите на лица людей, убедитесь в том, что вы пушинка, ничто. Тогда -то и дрогнете. Вошедшему парикмахеру сказал: "Побрейте шипром, стригите аккуратно под полубокс, скопируйте тот фасон, что я привез вам из Лондона". Они стремительно выехали на "Зисе" из тюрьмы. Возле ресторана "Иртыш", что наискосок от памятника первопечатнику Ивану Федорову, Иванов сказал притормозить. Вышел из машины первым протянул руку Исаеву, усмехнувшись при этом. Не шатает. захлопнул дверцу, бросил шоферу: "Позвоню". Максим Максимович ощутил в горле слезы. Его обтекала толпа своих. Он слышал русскую речь, она сливалась в какую-то музыку. Он ощутил в себе могучий такты богатырской симфонии на какой-то миг совершенно забыл, что его вывезли из тюрьмы, что это один из эпизодов в той работе, которую против него ведут, одна из фаз задуманной операции. Он просто вбирал в себя лица людей, их голоса, смех, сосредоточенность, радость, угрюмость, спешку, свои. Иванов, цепко наблюдавший за ним, чуть тронул его за локоть. Ну, пошли, тут до ресторана Москва рукой подать. "Сейчас", ответил Исаев, — Меня действительно зашатало. И вдруг с мучительной ясностью он ощутил свою расплющенную, козявочью крошечность ибо понял, что в этом совершенно новом для него городе, с махиной совнаркома, с гостиницей Москва, с Метрополем, ставшим отелем, а в его годы бывшим вторым или третьим домом советов, он один совсем один. На третьем этаже Метрополя в двухкомнатном номере жил Бухарин. Феликс Эдмундович как-то попросил его, Севушкой называл, съездить к бухарчику за отзывами о работах академиков. Тот особенно дружил с любимцем Ленина, электротехником Рамзиным и Вавиловым. Первого арестовали в конце двадцатых, другого девять лет спустя. Там же в однокомнатном номере жил мудрец Ушлихт. Впервые Максим Максимович увидел, как трагично изменились глаза зампредовчака в восемнадцатом, после подавления мятежа левых эсеров. Ушлих тогда тихо на цыпочках, вышел от Дзержинского. Тот никого не принимал. Подал в отставку заперся у себя в кабинете, который был одновременно совещательной комнатой и спальней. Ширма отгораживала его койку. Левый эсер Александрович Первый заместитель Дзержинского, старый друг по тюрьме и ссылке, был объявлен им в розыск и провозглашен врагом трудового народа. Каково подписать такое? Всю следующую неделю на Дзержинского было страшно смотреть. Щеки запали, черные провалы под глазами, новые морщины у висков и на переносе. Я совершенно один. в этом незнакомом мне новом, неизбывно родном русском городе, повторил себе Исаев. И если бы меня вывезли из тюрьмы в Германии, на в такое, я бы знал, к кому мне припасть. Тот же пастор Шлак, актер из Эдема Вольфганг Нойхардт. Господи, стоит только броситься в толпу, проскочить сквозь проходные дворы Берлина, известные мне как пять пальцев, оторваться от этого Иванова, и я бы исчез, затаился, принял главное решение в жизни и начал бы его исподволь осуществлять. И в Лондоне я бы нашел Майкла, того славного журналиста, который прилетел с Роуменом в аргентинскую Севилью и в штатах Грегорис Парка или Кристину, и в Берне господина Олсера, продавца птиц на Блюменштрассе. Ах, кому мне припасть здесь? Ведь я даже не знаю адреса Сашеньки и сына. Да и дома ли они? Этот Иванов хорошо думает. Он развалил меня, когда походя, заметил, что молчание по поводу семьи показывать, что это самое затаенно дорогое в моей жизни. Я на родине у своих, но это новые свои. Никого из тех, с кем я начинал, нет более. Все они шпионы, все те, кто окружал Дзержинского диверсанты, все те, кто работал с Лениным, гестаповцы. Мне некому припасть здесь. И против меня работает огромный аппарат для чего-то такого, о чем я не знаю и не смогу догадаться до той поры, пока они не откроют карты. А Откроют они свои карты только в том случае, если заметят, что я хоть в малости дрогнул, потек, перестал быть самим собою. "Ну пошли", повторял Иванов. "После обеда покатаемся по городу, покажу новую Москву, небось интересно". Еще бы Они двинулись вниз к охотному ряду, который перестал быть базарным рядом, а сделался огромной площадью, шумной в перезвоне трамваев и гудках автомобилей. Как много трофейных БМВ, хорьхов и майбахов машинально отметил Исаев, и ещё очень много людей в царских мундирах, такие носили финансисты. Он помнил эти мундиры по декабрю 17, когда участвовал в национализации банков. Слушайте, Аркадий Аркадьевич, — спросил Исаев, кивнув на спешивших куда-то чиновников. А когда ввели эти — Недавно ответил тот. Одновременно с переименованием народных комиссариатов в министерства. Смысл? Зачем отказались от наркоматов? Народный комиссариат — это же символ революции. Неясно. После победы произошел реальный прорыв России в мировое сообщество. Надо убрать фразеологические барьеры. На западе, представьте себе, до сих пор плохо понимают, что такое нарком. В конечном итоге, какая разница, что нарком руководит ведомством, что министр, смысл социализма от этого не меняется. Если бы не менялся смысл, это наверняка предложил бы Ленин, когда мы вырвались в европейское сообщество после договора в Рапало, сказал себе Исаев. Не согласный поинтересовался Иванов. Вы преподали мне урок, над каждым словом надо думать. У вас умеют каждое слово словно лыко ставить в строку. Вы поразительно сохранили язык, задумчиво сказал Иванов. У вас прекрасный русский, нашим бы нынешним чекистам так говорить, как старая гвардия. Вы записываете наш разговор, спросил Исаев. Или в этом нет нужды? Внесете мои ответы в протокол допроса по памяти? Будет вам. Меня-то не считайте монстром, как не стыдно. Стыдить меня не стоит, Аркадий Аркадьевич. В камере сижу я, а не вы. Про записи я спросил вот почему. Стоит ли реанимировать царские вицмундиры? Ну ладно, отменили командиров и вернули офицеров. Лампасы, золотые погоны. допускаю. В 43-м надо было думать о той части страны, которую предстояло освобождать. А там в каждом городе выходили собственные нацистские газеты, которые редактировали наши люди. Работала русская полиция, агентура, свои палачи, лютовали свои подразделения СД. Надо было продемонстрировать тем, кто прожил в оккупации годы, что мы от комиссаров отступили к прежней России компромисс отсюда как я понимаю замена института комиссаров на замполитов. но зачем сейчас гражданских чиновников одевать во все царское вам сколько лет аркадий Аркадьевич? — Тридцать семь, — ответил тот несколько рассеянно стараясь видимо скрыть раздражение значит помните форму царских жандармов Милиционеры одеты именно в жандармскую форму, только что без аксельбантов. Вы, кстати, читали в книгах по истории, что главным лозунгом солдатской массы в семнадцатом году был "бей золотопогонников". Золотопогонниками были дворяне, возразил Иванов. Мой отец из бедняков, Семён Владимирович, так что речь надо вести не о форме, но о содержании. Генерал Шкуро из крестьян Сотрудник Гиммлера генерал Краснов был сыном сельского учителя. Да и нацист Бискупский, генерал царя, тоже из разночинной семьи. Нет, вздохнул Иванов. Ничем я вам не смогу помочь, ежели вы такое несете, честное слово. Я вас слушаю с интересом, мотаю на отсутствующий ус. Но если мы остановим всю эту уличную толпу, и я разрешу вам высказать то, что вы только что говорили, мне вас втопчут в асфальт.